уава 35. Они стояли перед огромным одноэтажным замком с мощными колоннами, располагающимися на равном удалении друг от друга. Стены замка тянулись настолько далеко, что смог просто не мог разглядеть, где они заканчивались. Казалось, стена уходила куда-то вдаль, в бесконечность. А вот это ученик сердца нашего отделения. павильоны разрушительного неба это залы практики. Именно благодаря этим залам многие воины и жаждут оказаться в числе членов боевых павильонов. Ты наверняка уже много слышала об этих залах, поэтому я не стану углубляться. Что? Впервые слышишь? Ну, хорошо. Позволь мне объяснить в общих чертах, что это такое. Если захочешь узнать о залах подробнее, то попроси свиток углублённой информации у диакона залов. Так о чём я? Ах, да, залы практики. Это созданные ведущими экспертами специальные комнаты, где естественным образом происходит концентрация окружающей духовной силы, что позволяет практикующим там воинам получить большое преимущество. Конечно, наши залы практики далеки от залов в других отделениях из более развитых городов или даже центрального отделения, но всё же в этом городе залов практики лучше ты точно не найдёшь. Ого! Сунг был приятно удивлён этим подарком. Значит, в этих залах его скорость развития станет ещё больше. Хотя куда уж Из-за своего аномально быстрого развития он и оказался в такой ситуации. Но сам не жалел ни о чём. В этом мире без силы ты никто, игрушка в чужих руках. Как жаль, что у него было не так много времени, чтобы воспользоваться этой возможностью и попрактиковаться здесь. Один из этих залов тем временем продолжал говорить старик. передадут тебе ровно на 10 дней, после чего в следующий раз ты получишь доступ к нему только через год. Тут соблюдается строгая очередность. Поэтому, как только закончится отведённое тебе время, ты должен незамедлительно освободить свою комнату в зале. Я понял, мастер Рэнсу, кивнул Сонг. Что же касается твоей группы, Пойдём, я познакомлю тебя с ними. Они как раз сейчас должны быть на занятии по контролю духовной силы. Сделав шаг, мастер вдруг остановился и повернулся к молодому человеку. И вот ещё что, совсем забыл. Ты пришёл спустя 2 дня после вступления. Твоё время пользования залом практики сократилось до 8 дней. В этом ты можешь винить только себя. Да, мастер. Если бы Сон не хотел как можно быстрее уйти из города, то скорее всего расстроился бы от этой новости, а так он лишь просто пожал плечами. Если рассматривать дворец вплотную, он казался ещё более основательным, и хоть у него был лишь один этаж, это не делало его менее величественным. Мастер павильона и Сунг подошли к входу в это странное здание. Массивные двери из крепкого дерева без какой-то посторонней помощи открылись прямо перед ними, лишь только они встали напротив их створок, и так же сами закрылись за спинами. Опять эти лабиринты, простонал в мыслях Сунг, как только они оказались внутри. «Будь прокляты эти строители, занимающиеся созданием всех зданий в городе тёмной звезды!» Пройдя довольно извилистый путь по коридорам и залам этого дворца, Сон, сопровождаемый мастером Рен Су, оказался перед небольшой железной дверью. Толкнув её, старик зашёл внутрь, махнув молодому человеку, как бы говоря, чтобы он следовал за ним. «Ученик!» А вот и твоя группа, сказал Стрик, указывая на сидящих в позе лотоса нескольких практиков. Через секунду он оказался под прицелом множества любопытных взглядов. Хотя кое-у кого он и из любопытства мгновенно стал враждебным, лишь только они рассмотрели форму парня, который зашёл вместе с мастером Ренсу. Для Сонга же самым неприятным оказалось то, что одного из этих практиков он знал, и у него с этим учеником изначально не сложилось хороших отношений. Самондор, этот парень с горой от ненависти, когда Сонг получил в том испытании титул, перетянув тем самым на себя всё общее внимание. Сейчас он с враждебностью смотрел на него, явно узнав «Ученики, познакомьтесь, это ваш новый товарищ по имени Сонг. Он хорошо себя проявил во время моего теста, и потому я назначаю его в вашу группу». «Братья и сестры, мне приятно с вами познакомиться», – поклонился Сонг, лишь только Рэн Су закончил его представлять. «Мастер Рэн Су!» внезапно поднялся Самондор, проигнорировав приветствие Сонга и обратившись напрямую к стоящему за молодым человеком старику. Этот слуга обманом прошёл испытание на вступление в боевые павильоны. Экзаменационный камень по какой-то причине не смог определить его талант. Да, ученик, ты прав. Этот ученик Сонг действительно не получил оценку экзаменационного камня. Услышав это, Самон Дор радостно заулыбался, но его улыбка погасла лишь только он услышал продолжение фразы. Однако этот же камень наделил ученика Сонга титулом «Митра, если не ошибаюсь». «Скажите, ученик Дор, вы знаете кого-то еще с титулом, присвоенным экзономиционным камнем?» Вопрос Ренсу сбил с толку Самона, и он, опустив голову, ответил «Положен». Нет, мастер. А я знаю, ученик Дор, в мире очень много экзономиционных камней. Фактически в каждом городе стоит один такой. И все эти камни создал один и тот же человек патриарх павильона артефактных сокровищ. Это великая фигура, жившая более 10.000 лет назад. Его уровень развития был настолько выдающимся, чтоб позволил вступить на тропу вознесения. Так что эти экзаменационные камни, артефакты самого высокого уровня, и если они дают оценку, значит, все без исключения должны подчиниться ей. Действительно, камень не смог определить талант ученика Сонга. Такого ещё никогда не было. Но вместо этого Он наградил его титулом. Уже одно это делает его достойным вступления в павильон. А что же до других людей, наделённых титулом? То вот вам примеры из ныне живущих. Патриарх нашего павильона Разрушительного неба и император Кудан. Эти два человека когда-то давно тоже получили титулы от экзаменационного камня. Хотя стоит сказать, Их талант камень все же оценил. Старик медленно осмотрел всех учеников, находящихся в зале, заглянув каждому в глаза и, остановившись на сумке, продолжил уже исключительно для него. «Но лучше тебе не зазнаваться, ученик. Я знал несколько человек, получивших так же, как и ты, титул, И с треском разрушивших свою жизнь практик боевых искусств. "Уничтожив в будущее ленью и необоснованной гордостью. Я понял вас, мастер", ответил ему Сунг. "Пойдём, я покажу твою комнату в залах практики", бросил Рэнсу, выходя из помещения. Сунг молча поклонился всем ученикам, находящимся в комнате. И вышел вслед за стариком. Вынеси из этого урок, парень. Практики всегда соревнуются за титул лучшего, лучшего в классе, лучшего среди сверстников, лучшего в павильоне, лучшего на континенте, лучшего в мире и так далее. Нет ограничений в этом. Процесс соревнования бесконечен, и это хорошо. Только смотря к кому-то в спину или будучи ведущим, ты развиваешься и становишься лучше. В этом и есть смысл нашей жизни как мастеров боевых искусств познать вершину развития и стать тем, кто сам определяет свою судьбу, сильнейшим практиком среди всех существующих. Эта дорога подобна бесконечному времени. Ей нет конца. Сонг послушно слушал монолог мастера Рэн Су, и когда он замолчал, решился задать вопрос. Мастер, почему вы говорите всё это мне? Я простой восьмой владыка. Я не вижу в тебе стержня, ученик Сонг. Ты словно лодка без парусов, плывущая куда её закинут волны. Этот путь ведёт в никуда. Парень, найди себе цели и следуй ей. И вскоре неизбежно стоткнулся с катастрофой. Озадаченный Сунг задумался над словами старика. Неужели всё так, как он сказал? Ученик, а вот и зал практики. Задумавшись, он даже не заметил, как они пришли в большой круглый зал, где по всему периметру круга располагались сотни дверей. Белые стены и чёрные двери давали странное впечатление, словно это сонный весь зал казался каким-то нереальным. Где-то на потолке было установлено большое количество светящихся камней, от чего создавалось впечатление, что в зале к потолку прикрутили рукотворное солнце Акея, первое из двух, с мягким и тёплым светом. Большинство комнат уже заняты. Выбирай те, где на двери нет именноой таблички, сказал Сонгу Рэнсу. Да, мастер. Среди сотен дверей он кое-как смог найти одну с отсутствующей именноой табличкой. После этого, создав немного силы на кончиках пальцев, прикоснулся к пустой каменной плитке, висящей на двери, которая под действием этой силы превратилась в именноую табличку с именем Сонга. Вот так. Теперь я прощаюсь с тобой, ученик. Эта комната твоя на 8 дней. После того, как время истечёт, твоё имя пропадёт с именной таблички, а комната перестанет тебе открываться. Также я настоятельно рекомендую не дурить и не пытаться остаться в комнате после окончания срока пользования ею. Да, и ещё. Но я у удостоверения слуги собирателя ты можешь оставить в магистрате квартала слуг. Сейчас амулет павильона полностью заменяет его. И вот ещё, держи. Мастер кинул Сонгу небольшой мешок, как будто по волшебству оказавшийся у него в руках. В этом мешке два комплекта одежды нашего павильона. Надень её и ходи теперь только в ней. а свою лучшие сожги. Там же в этом мешке лежат и три камня развития, хотя, наверное, после подарка мастера Зэда эти камни покажутся тебе крохами. Благодарю мастера за заботу. Я буду помнить вашу доброту. Поклонился Сунг, обхватив кулак ладонью. Помни о том, что я тебе говорил несколько минут назад, ученик. Сказав эти слова, мастер исчез, не оставив после себя даже признака присутствия. Сунг посмотрел на место, где раньше стоял Рэн Су и вздохнул. Да, забудешь тут. Судя по внутреннему ощущению молодого человека, сейчас был глубокий вечер, потому, наверное, все вопросы по поводу переезда лучше начать решать с завтрашнего утра. согласившись с собой, сонг открыл дверь в свою новую комнату в залах практики. Внутри она оказалась довольно просторной. Простая кровать в углу, тумбочка наподобие той, что была у него в квартале слуг, и приличного размера квадратная циновка из тростника, поставленная на ней низким столом из чёрного дерева. На столе лежал белый пергамент. Введя в него духовное восприятие, Сонг обнаружил, что это развёрнутая история павильона Разрушенного неба. Помимо пергамента на столе стоял небольшой чайник из глины цвета киновари и деревянное блюдо с сухофруктами. Уютно, особенно после той комнатушки, что у меня была до этого, подумалось Сонгу. Ладно, стоит проверить этот хвалёный зал практики. Сев в позу лотоса на циновке, парень обратился к своей технике огненного бессмертного и сразу же с удивлением раскрыл глаза. Что это такое? У него появилось ощущение, будто вихрь из силы вливается в него, когда он практикует свой метод развития. Сунг потрясённо смотрел на руки. С таким потоком силы он за неделю сможет укрепить свою базу до пика восьмого владыки и подготовиться к прорыву к девятой полоске татуировки властотителя, и это простой медитацией и практикой методики развития. Воистину, зал практики боевых павильонов был удивительным местом.